Незнакомец. Наступило утро. Дантес давно уже ожидал его с открытыми глазами. С первым лучом солнца он встал и взобрался, как накануне, на самый высокий утес острова, чтобы осмотреть окрестности. Все было безлюдно, как и тогда. Эдмон спустился, подошел к пещере и, отодвинув камень, вошел Он наполнил карманы драгоценными камнями, закрыл как можно плотнее крышку сундука, утоптал землю, посыпал ее песком, чтобы скрыть разрытое место, вышел из пещеры, заложил вход плитой, навалил на нее камни, промежутки между ними засыпал землей, посадил там миртовые деревца и вереск и полил их водой, чтобы они принялись и казались давно растущими здесь, затер следы своих ног и с Пением стал ожидать возвращения товарищей. Теперь уже не незачем было тратить время на созерцание золота и алмазов и сидеть на острове, подобно дракону, стерегущему бесполезные сокровища. Теперь нужно было возвратиться в жизнь, к людям и добиться положения, влияния и власти, которые даются в свете богатством, первую и величайшую силою, какую может располагать человек. Контрабандисты возвратились на шестой день. Дантес еще издали по виду и ходу узнал юную Амелию. Он дотащился до пристани, подобно раненому Филактету, и когда его товарищи сошли на берег, объявил им, все еще жалуясь на боль, что ему гораздо лучше. Филактет в греческой мифологии друг Геракла. Сопровождая греков к берегам Трои, Филактет должен был показать им жертвенник на острове Хриса, где греки хотели принести жертву Нимфе, покровительнице острова. Когда он нашел жертвенник, его укусила в ногу большая змея. Тяжелая рана распространяла невыносимое зловоние, и греки, по совету Одиссея, решили оставить Филактета на острове. Там он провел десять лет, не переставая страдать от раны которая закрылась только после взятия Трои. Потом, в свою очередь, Дантес выслушал рассказы об их приключениях. Успех сопутствовал им, но едва они кончили выгрузку, как узнали, что сторожевой Брик вышел из Тулона и направился в их сторону. Тогда они поспешили уйти, жалея, что с ними нет Дантеса, который так искусно умел ускорять ход Амелии. Вскоре они увидели Брик, который гнался за ними, но, пользуясь темнотою, они успели обогнуть мои скорс и благополучно уйти. В общем, плавание было удачным, и все они, в особенности Джакопа, жалели, что Дантес не участвовал в нем и не получил своей доли прибыли причитающихся каждому пятидесяти пиастров. Эдмон остался невозмутим. Он даже не улыбнулся при исчислении выгод, которые он получил бы, если бы мог покинуть остров. А так как юная Амелия пришла на Монте-Кристо только за ним, то он в тот же вечер перебрался на борт и последовал за капитаном в Ливорно. Прибыв в Ливорно, он отправился к еврею Меняли и продал ему четыре из своих самых мелких камней, по пяти тысяч франков каждый. Еврей мог бы спросить, откуда у матроса такие драгоценности, но промолчал, ибо на каждом камне он взял тысячу франков брыша. На следующий день Дантес купил новую рыбачью лодку и подарил ее Джакопу. Прибавив к этому подарку сто пиастров для найма матросов с одним лишь условием, чтобы Джакопо отправился в Марсель и привез ему вести о старике по имени Луи Донтес, живущем в Мельянских аллеях, и молодой женщине по имени Мерседес, живущей в селении Каталаны. Тут уже Джакопо решил, что видит сон. Но Эдмон сказал ему, что он пошел в матросы из озорства, потому что его родные не давали ему денег, но что, прибыв в Ливорно, он получил наследство после дяди, который все свое состояние завещал ему. Высокая просвещенность Дантеса придавала убедительность этому рассказу, так что Джакопо ни минуты не сомневался, что недавний его товарищ сказал ему правду. Затем, так как срок его службы на юной Амелии истек, Дантес простился с капитаном, который хотел было удержать его, но, узнав про наследство, отказался от надежды уговорить своего бывшего матроса остаться на судне. На другой день Джакоп отплыл в Марсель. Он условился с Дантесом встретиться на острове Монте-Кристо, тот же день уехал Дантес, не сказав никому, куда он едет, щедро наградив на прощание экипаж юной Амелии и обещав капитану когда-нибудь подать весточку о себе. Донтес поехал в Геную. Здесь, в гавани, как раз испытывали маленькую яхту, заказанную одним англичанином, который, услышав, что генуэзцы, лучшие кораблестроители на Средиземном море, пожелал иметь яхту генуэзской работы. Англичанин заказал ее за 40 тысяч франков. Дантес предложил за нее 60 тысяч, с тем, чтобы она была ему сдана в тот же день. В ожидании своей яхты англичанин отправился путешествовать по Швейцарии. Его ждали не раньше, чем через месяц. Строитель решил, что успеет тем временем приготовить другую. Дантес повел строителя в лавку к еврею, прошел с ним в заднюю комнату, и еврей отсчитал строителю 60 тысяч франков. Строитель предложил Дантесу свои услуги для найма экипажа, но Дантес поблагодарил его, сказав, что имеет привычку плавать один — и просил его только сделать в каюте у изголовья кровати и шкаф с секретным замком, разгороженный на три отделения, тоже с секретными замками. Он указал размеры этих отделений, и все было исполнено на следующий же день. Два часа спустя Дантес выходил из генуэзского порта, провожаемый взорами любопытных, собравшихся посмотреть на испанского вельможу, который имел привычку плавать один. Дантес справился превосходно. С помощью одного только руля он заставлял яхту исполнять все необходимые маневры, так что она казалась ему разумным существом, готовым повиноваться малейшему понуждению, и Дантес в душе согласился, что инуэссы по справедливости заслужили звание первых кораблестроителей в мире. Толпа провожала глазами яхту, пока не потеряла ее из виду, и тогда начались толки о том, куда она идет». Одни говорили на Корсику, другие на Эльбу. Иные бились об заклад, что она идет в Испанию. Иные утверждали, что в Африку. Но никому не пришло в голову назвать остров Монте-Кристо. между тем Дантес шел именно туда. Он пристал к острову в конце второго дня. Яхта оказалась очень легка на ходу и сделала рейс в 35 часов. Дантес отлично изучил очертания берегов и, не заходя в гавань, бросил якорь в маленькой буточке. Остров был пуст. По-видимому, никто не высаживался на нем с тех пор, как Дантес его покинул. Он вошел в пещеру и нашел клад в том же положении, в каком оставил его. На следующий день Несметные сокровища Дантеса были перенесены на яхту и заперты в трех отделениях потайного шкафа. Дантес прождал еще неделю. Всю эту неделю он лавировал на яхте вокруг острова, объезжая ее, как берейтер объезжает лошадь. За эти дни он узнал все ее достоинства и все недостатки. Дантес решил усугубить. Первые и исправить последние. На восьмой день Дантес увидел лодку, шедшую к острову на всех парусах, и узнал лодку Джакопо. Он подал сигнал, на который Джакопо ответил, и два часа спустя лодка подошла к яхте. Эдмона ждал печальный ответ на оба его вопроса. Старик Дантес умер. Мерседес исчезла. Эдмон спокойно выслушал эти вести, но тотчас же сошел на берег, запретив следовать за собой. Через два часа он возвратился. Два матроса с лодки Джакопо перешли на его яхту, чтобы управлять парусами. Он велел взять курс на Марсель. Смерть отца он предвидел. Но что стало с Мерседес? Эдмон не мог бы дать ни одному агенту исчерпывающих указаний, не открыв своей тайны. Кроме того, он хотел получить еще некоторые другие сведения, а это мог сделать только он один. В Ливорно зеркало парикмахера показало ему, что ему нечего опасаться быть узнанным. К тому же в его распоряжении были теперь все средства изменить свой облик. И вот однажды утром парусная яхта Дантеса в сопровождении рыбачьей лодки смело вошла в Марсельский порт и остановилась против того самого места, где когда-то в роковой вечер Эдмона посадили в шлюпку, чтобы отвезти в замок Ив. Дантес не трепета увидел подъезжавшего к нему в карантинной шлюпке жандарма. Но он, с приобретенной им спокойной уверенностью, подал ему английский паспорт, купленный в Ливорно. И с помощью этого иностранного пропуска, уважаемого во Франции гораздо более французских паспортов, беспрепятственно сошел на берег. Первый, кого встретил Дантес на улице канне был матрос фараона. Этот человек некогда служил под его началом и как нарочно находился тут, чтобы Дантес мог убедиться в происшедшей в нем перемене. Дантес прямо подошел к матросу и задал ему несколько вопросов, на которые тот отвечал так, как говорят с человеком, которого видят первый раз в жизни. Дантес дал матросу монету в благодарность за сообщенные им сведения. Минуту спустя он услышал, что добрый малый бежит за ним вслед. Дантес обернулся. «Прошу прощения, сударь», — сказал матрос. «Но вы, должно быть, ошиблись. Вы верно хотели дать мне двухфранковую монету, а вместо того дали двойной Наполеон Дор. Ты прав, друг мой». «Я ошибся», — сказал Дантес, — «но твоя честность заслуживает награды, и я прошу тебя принять от меня еще второй и выпить с товарищами за мое здоровье». Наполеон Дор, двадцатифранковая золотая монета с изображением Наполеона I, начала чеканиться с 1803 года. Матрос был так изумлен, что даже не поблагодарил Эдмона, он посмотрел ему вслед и сказал «какой-нибудь набоб из Индии». Дантес продолжал путь. С каждым шагом сердце его замирало все сильнее. Воспоминания детства, неизгладимые, никогда не покидающие наши мысли, возникали перед ним на каждом углу, на каждом перекрестке. Дойдя до конца улицы Нуайль и увидев Мельянские аллеи, он почувствовал, что ноги у него подкашиваются, и едва не попал под колеса проезжавшего экипажа. Наконец он подошел к дому, где когда-то жил его отец. Ломоносы и настурцы исчезли с окна мансарды, где бывало старик так старательно ухаживал за ними. Дантес прислонился к дереву и задумчиво смотрел на верхние этажи старого дома. Наконец он подошел к двери, переступил порог, спросил, нет ли свободной квартиры. И хотя комнаты в пятом этаже оказались заняты, выразил такое настойчивое желание осмотреть их, что привратник поднялся наверх и попросил у жильцов позволения показать иностранцу помещение. Эту квартирку, состоявшую из двух комнат, занимали молодожены всего только неделю, как повенчанные. При виде счастливой молодой четы Дантес тяжело вздохнул. Впрочем, ничто не напоминало Дантесу отцовского жилища. Обои были другие. Все старые вещи, друзья его детства, встававшие в его памяти во всех подробностях, исчезли. Одни только стены были те же. Дантес взглянул на кровать. Она стояла на том же самом месте, что и кровать его отца. Глаза Эдмона невольно наполнились слезами. Здесь старик, испустил последний вздох, призывая сына. Молодые супруги с удивлением смотрели на этого сурового человека, по неподвижному лицу которого катились крупные слезы, Но всякое горе священно, и они не задавали незнакомцу никаких вопросов. Они только отошли, чтобы не мешать ему. А когда он стал прощаться, проводили его, говоря, что он может приходить, когда ему угодно, и что они всегда рады будут видеть его в своей скромной квартирке. Спустившись этажом ниже, Эдмон остановился перед другой дверью и спросил, тут ли еще живет портной кадрус. Но привратник ответил ему, что человек, о котором он спрашивает, разорился и держит теперь трактир на дороге из Бельгарда в Букер. Дантес вышел, спросил адрес хозяина дома, отправился к нему, велел доложить о себе под именем лорда Уилмора, так он был назван в паспорте, и купил у него весь дом за 25 тысяч франков. Он переплатил по меньшей мере десять тысяч. Но если бы хозяин потребовал с Дантеса полмиллиона, он заплатил бы, не торгуясь. В тот же день молодые супруги, жившие в пятом этаже, были уведомлены нотариусом, совершившим купчую на дом, что новый хозяин предоставляет им на выбор любую квартиру в доме за ту же плату, если они уступят ему снятые ими две комнаты. Это странное происшествие занимало в продолжении целой недели всех обитателей Мильянских аллей и породило тысячу догадок из которых ни одна не соответствовала истине. Но еще более смутило все умы и сбило с толку то обстоятельство, что тот самый иностранец, который днем побывал в доме на Мильянских аллеях, вечером прогуливался по каталанской деревне и заходил в бедную рыбачью хижину, где пробыл более часа, расспрашивая о разных людях, которые умерли или исчезли уже лет пятнадцать тому назад. На другой день рыбаки, к которым он заходил для расспросов, получили в подарок новую лодку, снабженную двумя неводами и охатом. Рыбакам очень хотелось поблагодарить великодушного посетителя, но они узнали, что накануне, поговорив с каким-то матросом, он сел на лошадь и выехал из Марсели через Экские ворота.